Глава двадцатая. Из дневника Балхазурова. 16 мая переночевали на новом месте. Тут потрясающе красиво, как в сказке, но еще красивее мы сюда добирались. п е р е д в ы е з д о м и з д и в и з и и наш БТР определили где-то ближе к середине колоны, н а весь приданый н нам десант состоял из наших пацанов. Проехали наш блокпост и помахали ручками ментам. Первый раз я увидел вблизи дома г е р з е л ь к у т а н а ведь раньше за речку мы никогда не ездили. Часть дороги проехали на расслабоне, колона растянулась так, что мы потеряли из виду не только впереди идущую технику. Ну и то, что двигалось за нами. А когда стали раздаваться звуки выстрела, я начал немного нервничать. Хотя нет, стало совсем стрёмно. И в большей части потому, что из-за леса посадки нельзя было определить, где именно и в каком направлении велась стрельба. Было похоже на то, что п а л и л и сопровождающих нас вертолетов. Напрягся не только я, но и все бойцы десанта. Шуточки и прибауточки заметно поубавились. Когда л е с о п о с а д к а закончилась и мы выехали на открытое пространство, у нашего о б е е р а загорелось второе левое колесо. Это произошло из-за того, что редуктор заклинило. И клинило его, судя по лысому протектору, уже давно. Просто на таких скоростях мы раньше не ездили и колесо так ни разу не нагревалось. Вылили почти всю воду из фляг, но пожар не прекратился. После этого мы все дружно помочились на колесо. Вонь стояла ужасная, но от этого коллективного действия, окутавшее покрышку пламя, все же угасло. К этому времени нас навел позади идущий транспорт, и мы продолжили движение. Колесо по ходу движения еще пару раз порывалось вспыхнуть, и пришлось вылить на него остатки воды из фляг. Проезжали окраину Гудермеса, где мы видели много сгоревшей техники и разрушенных домов. А в Аргун тоже не стали заезжать. И кто-то пустил слух, что поедем через Грозный. Но вместо этого колонна свернула на какие-то сельские дороги и вскоре на броню нашего б т е р а подсадили старшину из ГСН. Перед этим я видел, как какой-то офицер ему на пальцах что-то объяснял. Какое-то время ехали в колонне, п е т л я я по сельским улицам, а потом умудрились заблудиться. Выехали на окраину какого-то села. Откуда дорога уходила в лес, а потом вверх между двух гор. Поехали по этой дороге, но чем выше мы поднимались, тем ужас становился проезд. Вскоре наш БТР, у которого рабочих было только два моста, стал грести колесами на одном месте. Дальше ехать было некуда, и Пескарь, рубив заднюю скорость задним ходом, спустил машину на исходную позицию, то есть на окраину сельской улицы. г р е в а л ь не долго. Помогли местные жители. Они принесли нам несколько лавашей, огромный пучок зеленого лука и ведро молока. Такой вкусной трапезы у нас уже лет сто не было. Поблагодарив за угощение, мы быстренько перекусили и поехали искать своих. Нашу колонну мы нашли на другой окраине села, после чего вместе с третьей ротой вернулись на то место, где нас угощали молоком и хлебом. Село это, между прочим, зовется а л х а з у р о в а Название я узнал, когда нас в этом селе на п о с т о й определили. Также сюда на нашего к р а и на с е л а приехал один из двух танков, прикомандированных к нашему батальону. Командование р о т а разместилось в пустом, недостроенном с а в а н н о м доме. о б о е ц а м приказали копать окопы вдоль улицы с видом на зеленку. к о п а н и е же для БТРа нужно было рыть посередине позиции. При этом выкопать его мы должны были своими силами, одной лопатой на троих. Я пошел просить помощи к танкистам, ведь танки оборудованы специальной лопатой, при помощи которой они сами могут р ы т ь себе окопы. Но танкисты помочь ничем не смогли: то ли лопату заклинило, то ли вообще они ее пропили. В общем, я ушел от них ничем и даже ответа ни от одного не получил. На этой же улице около частных домов я приметил два трактора. Один п о в о д а л огромный и на гусеницах, кажется, кировец, а второй поменьше с бульдозерной лопатой, похожий на ДТ 7 5 Он стоял как раз напротив того места, где нам сказали в ы р ы а т ь капонир. Делать было нечего, и я пошел на поклон к местному бульдозеристу, который согласился помочь р о с с и й с карми о й за ведро солярки. Когда мы с Пискарем стояли и наблюдали, как трактор р о е т нам капонер, прикомандированный танк, который стоял на пригорке у штабного дома, покатился назад. Кто-то стал орать, а десантники до этого сидевшие на танке стали спрыгивать с него на ходу. Увидев это, я сказал Пискарю: "Смотри, вот еще один любитель езды задним ходом, прям как ты сегодня с горки". Пискарем ничего не ответил, а только довольно заулыбался. А танк между тем все тем же задним ходом проехал мимо нас, а потом в метрах в пятидесяти завалив забор, ехал в частное домовладение, где снес оказавшийся на его пути туалет, а потом остановился, упершись в угол жилого дома. На первый взгляд мне показалось, что дом остался невредимым благодаря туалету, который по в м е р т ь ю храбрых остановил наступление танка. Но вскоре я заметил отсутствие того. Другого большого трактора, который все это время не попадал в моё поле зрения, так как обзор закрывал наш БТР. А где этот кировец? – спросил я у Пискаря, выйдя и з з а нашего БТР. Что-то я не видел, что б ы он уезжал куда-то. И вправду удивился п и с к а р ь Нема трактора. Со всех сторон к месту происшествия стали набегать местные жители и наши военные. Пошли посмотреть и мы. После чего выяснилось, что Кировец тоже погиб под танком, закрыв собой и забор, и туалет, и дом. От этого трактора осталось только большая металлическая лепешка и гусеницы. Тут же от прибежавших танкистов мы узнали, что ихняя железная коробка покатилась самопроизвольно. Наручник забыли поставить, не н о ч е Как решали этот конфликт наши отцы-командиры, я не знаю. Даже слухов по р у т е не ходило. А у меня в душе остался осадок. Утром нас на этом месте угощали молоком и хлебом, а уже вечером мы сделали этим добрым людям большую каку. Всю ночь не спали, освещали луной прожектором зеленку перед позициями, вставали по очереди и заводили двигатель, так как аккумулятор у нас очень слабый, и если сдохнет, то нам будет не сдобровать. А сегодня днем От нечего делать, я и Пискарь пошли прогуляться по той самой дороге, где вчера не смогли проехать. Место красивое очень, и лес необычный. У нас такой не растет. Шли долго, на полкилометра, наверное, в горку поднялись и наткнулись на кучу использованных мух. Я не считал, но десяток г а р н а т о м е т а валялось точно. И тут до нас дошло, куда мы идем и в каком направлении движемся. Обратно возвращались бегом. 21 мая наш БТР поставили в другое место, за водозаборником ближе к лесу. А водозаборник – это тут холм такой на окраине улицы, окруженный бетонным забором. Говорят, что под этим холмом есть подземный источник, и из него качают воду. о к о п ы проходят перед забором, вдоль большого оврага. На склоне этого врага, кстати, за окопами выкопали очки. Офицеры заставляют ходить туда в туалет, а в л е с ходить не разрешают. Но мы все равно по большой нужде ходим в л е с Не сидеть же у всех на виду. По ночам продолжаем освещать прожектором зеленку, но теперь по очереди станкистами. Час они, час мы. Но все равно это не очень хорошо, так как напрягает. А со стороны зеленки уже пару ночей Вроде кто-то постреливает по нашим позициям. Наша, как бы в ответ потом лупится всего, что у нас есть. Мы тоже сделали пару залпов из КПВТ, после чего со ствола сорвало и п о к о р ю ж и л о п л а м я г а с и т е л ь Хорошо, что в б а р д а ч к е валялся запасной. Теперь стреляем только из ПКТ. А Кап тот вообще как Рэмбо, когда начинается стрельба, бегает по окопам и стреляет по очереди всех видов оружия. Первая и ближняя к нам огневая точка это ГС, потом ПК, немного дальше ПГ 7 н ну а напоследок СВД. Эстафету н о ч н о й стрельбы также переняли первая и вторая рота. Их расположили на гребнях перед склонами гор с другого края. В низине между нами и второй рота речка, а вверху улица с домами. Прямого сообщения между нами вроде как нет, нужно далеко обежать, спускаясь то вниз. то поднимаясь вверх, а по прямой близко, и судя по диалогам радиообмена, группы боевиков минут за десять добегают до нашей зеленки от позиции второй роты. Так порой и гоняют их всю ночь, то туда, то сюда. Днем тихо отдыхаем, играем в карты и в шахматы. Счет 67-65 в мою пользу. 24 мая. Нам надоело каждую ночь заводить БТР и включать прожектор. чтобы освещать зеленку. Толку в этом никакого нет, потому что все равно ничего не видно. Вчера ночью во время очередной перестрелки Пискарь пошел в наши окопы и оттуда р а с с т р е л я л наш прожектор из своего автомата. Я же, используя отвертку, довел отверстие от пули до калибра 7,62. Этим мы хотели сказать, что наш прожектор сбесил вражеского снайпера, и ему не оставалось ничего другого. Только как поразить этот зловредный объект. Сегодня ночью БТР мы не заводили. Теперь зеленку всю ночь освещают только танкисты. Про ж е к торы есть только у них, и к нам вопросов нет. Счет 69 67 27 м а с е я Сегодня ночью БТР мы уже не заводили. Теперь зеленку всю ночь освещают танкисты. Про ж е к торы есть только у них, а к нам вопросов нет. счет 67-69. ь т м т а м а я утром, когда наслаждаясь свежим воздухом, я принимал солнечные ванны на броне, в т р у подошел командир третьей роты капитан Карпухин. с ним я был знаком еще с т у л о он тогда у меня был ротным. мужик вредный, но справедливый, поэтому мне удалось с ним поладить. пошли на экскурсию, загадочно улыбаясь, предложил мне капитан. покажу тебе кое-чего. Что-то случилось, опешил я от такого поворота. Было н е о б ы ч н ы м чтобы капитан чуть ли не подружески звал на какую-то там экскурсию. Тут явно был какой-то подвох. Давай, слезай, н а с т а в и л на своем Карпухин. Пошли, посмотришь на своих коллег. В полном недоумении я подчинился, слез б ы т е р а и пошел след за капитаном. Я никак не мог понять, каких коллег он имел в виду. Ведь больше БТРов, ну кроме нашего, батальоне не было. Карпухин подвел меня к прикомандированному танку, который стоял за штабом. На броне, перед башней, облокотившись на руку и в вальяжной позе, лежал командир танка контрактник Гоша. Он же по совместительству был и механиком-водителем. Лицо Гоши было довольным и счастливым. Вот полюбуйся, Карпухин указал на танк. Но я не сразу понял, чем именно нужно любоваться, поскольку не увидел лежащим на танке Гоши ничего особенного. Чем любоваться? – переспросил я после некоторой паузы. Но «Ну как, чем? – удивился капитан моей невнимательности. Посмотри на фары! И только после этого я увидел, что на танке нет ни одного живого осветительного прибора. Был расстрелян не только прожектор, но и все, что светилось и что можно было разбить. Танкисты жгут. Счет с е 7 ь д е с м а я Танкисты продолжают отжигать. Гоша н а х л о т а л с я каких-то семян, поймал приход и теперь не разговаривает. Кажется, это случилось еще в ту ночь, когда были уничтожены все п р о ж е к т о р а и форы на их т а н к и Приехала очередная смена офицеров. И теперь водка льется рекой. Капитан Карпухин завтра уезжает. А командиром третьей роты назначают какого-то нового офицера. Говорят, что со смены офицеров приехали и наши духи. Всего человек шесть. Но на наши позиции никто из них не попал. Уезжает и весь батальонный штаб. Остается только один б е с с м е н н ы й з а м п о т е х майор Ермаков. 2 июня. Батальон усилили различным вооружением. На позиции третьей роты, то есть недалеко от нас, поставили передвижную зенитную установку, а во вторую роту пригнали БТР 7 0 Нужно будет как-нибудь смотаться во вторую роту и посмотреть на это чудо техники. Первую же роту усилили СПГ и минометом. Наш БТР загнали на территорию водозаборника. Со стороны окопов завалили один пролет бетонного забора. И теперь наша огневая точка защищена почти со всех сторон. Только с тыльной стороны, со стороны улицы, нет бетонного ограждения. Там только металлическая ограда в виде решетки. в ы м е н и л и у местных на солярку и машинное масло разные продукты. Теперь у нас есть картошка, зелень, немного мяса и свежий хлеб. Особенно радует хлеб. Потому что после того, как нас забросили в первую тактическую группировку, где всем заправляют военные с конями на шевронах, обеспечение продовольствием и ГСМ стало совсем никакое. Первую неделю хлеб вообще не привозили, да и сейчас привозят нечасто, а если и привозят, то какой-то серый чурстый. Когда мы были под а д о н о м продукты тоже иногда поршевые были, но гораздо лучше, чем сейчас. За забором около б а т е р а соорудили небольшой очаг, раздобыли ч у г у н н ы й котелок и чайник, готовим себе сами. А тут еще э т д и к Белов передал нам всякие вкусностей, и мы теперь в двойном шоколаде. Гоша еще не пришел к себе, по-прежнему мчит и не разговаривает. Счет 87-83. пока выигрываю. 7 е м июня. Вчера утром. з а м п о т е р забрал пискаря, и они уехали в другую часть за запчастями. К вечеру приволокли целый редуктор вместе с колесом. Завтра начнем ремонт, а пока расслабляемся. По вечерам у БТРа собирается веселая компания. К нам стали приходить повар Данила и Денис Кузнецов, или просто Кузя, земляк Капена. Всех их, в том числе и нашего н а в о ч и к а Объединяет большая искренняя любовь к к о н о п л е которую они тут где-то нашли в большом количестве. Капен как-то рассказывал мне, что на гражданке до армии он чем-то там баловался, но я и не подозревал, что у него такая страсть к наркотикам и принципиальное отвращение к синьке. Мы же, ну, то есть я и Пискари, все это к о н о п л я н о е дело категорически не признаем, поэтому и вечерами. Пока веселая т р о и ц а опускает паровозы, мы пьем чай. И все это происходит под шикарную музыку группы Крэнбери с 94. Так на кассете написано, которую приволок откуда-то Данилов. А до этого слушали сектор Газза и Линду. Сказку сектора выучили наизусть, и она уже поднадоела. Других кассет нет. А этот к р е н в е р из 94 с волшебным голосом его вокалистки как раз теперь, кстати, и очень хорошо дополняет горный пейзаж, лесистый ландшафт ущелья и ночное звездное небо. Вечерами часто сидим в нашем дворике и смотрим на звезды. Мне иногда кажется, что в этом сказочном месте живут гномы и эльфы. Они наблюдают за нами из леса, а когда мы приходим туда по нужде, сразу прячутся в свои норы. 10 июня ремонт БТР идет полным ходом, но пока удалось только снять старый редуктор. За установку нового пока еще не брались. Редуктор очень тяжелый, и мы не знаем, как его присобачить. Нужна ребятка. Жарко. Ходим в одних трусах. Но среди наших солдат находятся такие кадры, что вообще ходят без одежды. Вчера лично видел бойца, который шел по деревне с в е д р о м а из одежды на нем была только кепка. Видимо, из-за этого голово-военного тела местные жители вчера устроили митинг прямо перед домом, где засело командование роты, требовали у офицеров, чтобы те одели солдат. Но я скажу, что эта миссия невыполнима. и об р е ч е н а на провал, так как наша форма износилась в ноль. За то время, что мы находимся в командировке, форму нам ни разу так и не выдали. Я, например, свою форму давно уже выбросил. Мы с пискарем носим полевую ментовскую форму, которую Леня выменял на водку. А КПН так тот -то вообще в гражданке ходит. Поспела шелковица, которая растет недалеко от водозаборника. Должен заметить, что это очень вкусная ягода, но она имеет один побочный эффект. Теперь у нас у всех черные пальцы, губы, и язык. По вечерам, как обычно, карты, чай, паровозы и к р е н б р е е с т о р Счет 89-87. 1 ь т июня. к п е н и Пискарь напросились вместе с ротой поехать на зачистку с и л а г о й с к а я что расположено где-то неподалеку. А когда они вернулись, то привезли кучу всякого барахла и книги. Они рассказали, что часть деревни буквально стерта с лица земли, видимо бомбили из самолетов, а жители из деревни ушли и там абсолютно никого нет, даже котов и собак. Вечером, когда мы всей компанией собрались в б е т т е р е за и г р й в карты, Капен стал бахвалиться и рассказывать всем. Что он ответит учителю географии, когда его спросят про село Гойская? После армии он хочет вернуться в свою п у т я г у где почему-то не доучился один год. А покажите-ка нам на карте Гойская, п р о г н о с а в и л к а п е н пародируя учительницу. А я такой: нет уже такого села Мария Ивановна, там пустое место, и я сам лично это проверил. И лечите меня, ясно? Такая ситуация. Ему почему-то казалось смешной. Смеялся также и Кузя, который вечером ш а р н у л с я медицинским спиртом, а потом рычал как медведь. Объяснил это тем, что очень сильно хотел пустить по венам хоть что-то, хоть что-нибудь, так как трава уже не берет. Но прихода не получилось, а только жгучая боль в руке и жуткий перегар изо рта. 17 июня. Вчера ходил в лес. И пока делал свои дела, увидел Юрких рыжих зверьков. Они были похожи на б р у н д у к о в на чипа и дейла, но я не уверен, что это были именно они. Видимо, гномы и эльфы уже где-то совсем близко. По случаю выборов президента на склад батальона поступили коробки с подарками для нас, а в тех коробках все, что нужно солдату: ученое молоко, мясные консервы, сигареты с фильтром Космос белых жестких. пачках и металлические бензиновые зажигалки. Как всегда расчет был такой: одна коробка один боец. Но командование уже посложившейся традиции распределило подарки не по количеству, а по целисообразности. В итоге, если смотреть на сухие цифры, в порядке распределения ничего не изменилось, так как на выходе получили среднем одну коробку на одного человека, а по факту По факту, этик Белов сделал со своего склада нам большой подгон. Кроме избирательных бюллетеней президента, нам еще подсунули какие-то партийные списки для голосования, и мы все дружно проголосовали за партию любителей пива. Часть роты продолжает снимать на зачистки близлежащих селений, и где-то в окрестностях наши бойцы нашли огромный склад военной полевой формы образца пятидесятых годов. Галифе, пилотки, гимнастерки, все нулцево ь и в шане сидело. И теперь наконец-то отцы к о м а н д и р а в кавычках переодели в новую форму весь батальон. Но из-за жары ходить в такой форме невозможно, и мы порезали все на шорты, жилеты и тряпки для хозяйственных нужд. Счет 93-89. 19 и июня. Погода испортилась и пошел дождь. Но на улице все равно тепло. Вечером к нам БТР приперся танкист Гоша и сел играть с нами в карты. Сначала все было нормально, а потом мы стали замечать разные странности поведения танкиста. Он как бы стал с г о в а р и в а т ь с я взял я значит мешок с алмазами, перекинул его через плечо и обошел вокруг башни. в Друг ни с того ни с сего заявил Гоша во время игры. Теперь хожу И думаю, а куда же батька делся? Какие алмазы, какая башня, к о ш а о чем ты? – спросил я. – Да так ерунда, – встряхнул головой ответил танкист, а потом продолжил убирать в карты, как будто ничего и не было. Дальше стало интересней, и минут через пять г о ш а встрепенулся, а потом, указав в сторону расположенного кресла радиста, спросил: – А кто у вас там? Смотрите, вон там в углу красные глаза на нас смотрят. Хомяк. Тут же нашелся, что ответил КП. Будь осторожен, он кусается. Кусается? переспросил Гоша, кинул на КП на удивленный взгляд, а потом поджав ноги снова уставился на воображаемого хомяка. Я пискари Данила р ж а л и так, что чуть не надрывали животы. Стало понятно, что у Гоши начались галлюцинации. Скорее всего, он снова наглотался каких-то семян или таблеток, и только сейчас его стало окончательно накрывать. Один только КП не н улыбался и имел серьезное выражение лица. Мы обычно в него н о с к а м и кидаемся, с невозмутимым видом сказал наш наводчик, продолжая разводить обдолбанного танкиста. Брось него н о сок, а то укусит. Укусит? Уточнил Гоша, а потом снял свой носок, швырнул его в угол. что вызвало очередную бурю смеха у всех присутствующих. Теперь стал смеяться и Капен. Затем Гоша заявил, что хочет туалет, и ему предложили выйти через люк водителя. Он как раз сидел под этим люком, но, видимо, в танке была другая система запирания люков, и из-за этого справиться с замком у него не получилось. Гоша с невозмутимым видом ковырялся в замке до тех пор, пока мы не устали от смеха. Поковыряет, покрутит. А потом в з д о х н е т и некоторое время смотрит на нас грустными глазами. Потом Данилов посоветовал ему позвать кухонный наряд. Ты наряд п о з о в и он всегда на блюке открывает, выдал наполом н серьезе повар. И Гоша, прислушиваясь к совету, немедленно закричал: "Наряд, наряд, на сюда бегом!" Гоша, будучи контрактником, со срочниками не живет, а обитает в с а в а н н о м доме вместе с офицерами. Рядом с родной кухней, а кухоны н й наряд у них там как п р и с л у г а он что-то вроде в а н я к Деньщиков. Если нужно что-нибудь принести, унести или почесать спину, то для этого всегда зовут кухоны н й наряд. Но в этот раз наряд не пришел. Потом уже Пискарь посоветовал Гоше долбануть полюк умакушкой, и Танкис не задумываясь исполнил эту рекомендацию. Но люк не открылся, даже после нескольких мощных ударов головы. Поняв, что с этими шутками пора заканчивать, я сказал: "Хорош б р и к а л а т ь с я над человеком, пусть идет уже, а то зацит нам тут в с е Гошу выпустили наружу, и он еще минут десять ходил вокруг б т е р а бормоча себе что-то под нос. Вечер удался на славу, посмеялись от души. Спасибо тебе, танкист. Счет 101-101. Ничья. 21 июня вчера вечером снова вросил дождь, и мы все й дружной компанией т у с и л и в б т э р и играли в карты, пили чай, а некоторые еще и п р а в д запускали. Последние вечера после наступления темноты снова стали постреливать. Вот и вчера на наших позициях завязался бой. К стрельбе мы уже привыкли и не обращали на это внимания, но в какой-то момент Стали раздаваться взрывы. Всего случилось шесть п р и л е т о в по нашим позициям, и один из них попал на территорию водозаборника, метров двух от БТРа. Сначала мы подумали, что это кто-то п о ш у т и л и бросил гранату рядом с БТРом. Не в силах терпеть такую наглость, Кузя стал рваться на улицу и открыл боковой люк, заорал: «Я сейчас выйду на всем головы п о д р ы в а ю на!» Но тут явно было что-то не так, и пока была слышна канонада, Кузю на улицу мы не отпустили и сами не вышли. А когда все стихло, мы обследовали двор и нашли ту самую воронку. Дождь к этому времени стих. Вся наша посуда, что хранилась тут же у очага, была посечена осколками. И только после этого мы поняли, как нам повезло с дождем. Ведь если бы была хорошая погода... то, скорее всего, мы бы в БТЭре не сидели. Утром я узнал, что один прилет все же достиг своей цели. п о г и б а Лёхин, добродушный и немного е р о д и в ы й боец из третьей роты, он часто у Данилова наряде по кухне зависал. А еще кто-то сказал, что и парням из первой роты тоже досталось. Кого-то там посекло осколками. Их позиции тоже кто-то обстрелял. 3 июня. Кое-как наконец-то присобачили на место редуктор ы новое колесо. Потом хотели прокатиться и испытать ходовую БТРа, но техника не завелась. Аккумулятор разрядился в ноль. д е р г а т ь БТР из водозаборника другой техникой было нереально, поэтому нужен был другой аккумулятор, чтобы завестись. После этого я поехал на водовозе во вторую роту к своим коллегам. Чтобы попросить у них аккумулятор, а заодно и на чудо семидесятку посмотреть. Я никогда не видел БТР с двумя двигателями. По прибытии во вторую роту я встретил бойца с очень известной фамилией Пушкин. Он призывался на службу на полгода позже меня, а до командировки был со мной в одной роте. Несколько раз ходил со мной в на ряд, и я знал, что среди своих одногодок он пользуется авторитетом. Пух, обратился я к нему заведомо, зная, что моей просьбе не будет отказа. Организуй ко мне два тела, которые принесут аккумулятор с б т р на АРС. Не вопрос. Охотно и без лишних вопросов согласился Пушкин и ушел куда-то в кусты. Пока Пушкин ходил за подмогой, я осмотрел семидесятку и договорился об а р е н д е аккумулятора на безвозмездной основе. Экипаж этого б т р а был тут чужаком, к тому же младшего призыва, поэтому договориться с ними не составило труда. Хотя подгон в виде двух пачек сигарет я все же сделал. Через пару минут Пушкин п и н к а м и пригнал б т р у двоих военных, и я обалдел от того, кого он привел мне на помощь. Одним из двоих тел оказался Миронов, сержант моего призыва. которого я знал лично и общался с ним до командировки. тогда он был замком в третьем взводе моей роты. при этом из всех младших командиров только он один имел звание сержанта. у меня и у остальных командиров отделения замков были звания младших сержантов. этот факт лично у меня тогда вызывал к нему у в а ж е н и е а с другим бойцом я знаком не был. Так как это, скорее всего, был кто-то из призов Апушкина. Миронович, ты это? Замялся я, чувствуя неловкость сложившейся ситуации. Я пытался подобрать слова. Ты чего? Если бы я знал, что дух тебя запряжет носить аккумулятор, то, честное слово, я бы сам лично перетащил его на арс. Миронов ответ ничего не сказал, а только пожал плечами и виновато улыбнулся. Ближе к вечеру мы уже во всю рассекали на б т р е по окрестным улицам. У нас все получилось. А еще в одном из домов, что недалеко от водозаборника, и с к а р и выменял на солярку и машинное масло пару пачек дрожжей. Счет 107-105. Я снова выигрываю. 25 июня. По ночам снова устраивают польбу. со всех видов нашего вооружения. Кто-то обстрелял БТР, причем стреляли откуда-то сзади, то есть со стороны улиц. п р и с н и л с я странный сон о том, как мы с п е с к а р е м оказались не то на какой-то свалке, не то в каком-то цеху, и вокруг нас были груды металлолома, разбитой техники и всякого железного хлама. Через некоторое время Леня, порывшись немного в железках, собрал ручной пулемет. Глянь, який у меня пулемет, стал кричать, хвастаясь п и с к а р ь Гляди, а! Потом он очередью выстрелил по какой-то стене. Я помню, что эта стена была белая, а еще я заметил пробоины от пуль и как посыпалась штукатурка. Затем раздался взрыв и мимо нас пробежал боец, почему-то в матросской форме и перевязанный крест на крест пулеметной лентой. А за этим матросом н а л а с ь толпа чехов боевиков. Сколько их было, не помню, но два последних с такими огромными черными бородищами остановились около нас и заявили, что они берут нас в плен. Когда эти двое отвели на сторону и стали караулить, я вдруг вспомнил, что у меня в кармане лежит пистолет. Откуда он у меня появился, я, конечно, понятия не имел. Это же сон. И куда исчез п и с к а р е в с к и й пулемёт? Я тоже не знаю. И вот я шепчу пискарю, не с ц ы У меня есть пистолет. Одного я завалю, а второго как-нибудь ногами з а т о п ч е м Но когда я полез в карман за пистолетом, один из наших в е р т у х а е в просек этот момент и поймал меня за руку. Это было самое гадкое чувство моей жизни. Провал полнейший. Я проснулся в холодном поту.